временные неполадки. Капает кран, и как раньше Бога, молим сантехника срочно. Но он все не идет, а как пришел, заявил, ничего не попишешь. Так вот, ну что ж, мы уже привыкаем.